Максим Горький. «В ущелье». Читает Андрей Паншин. В горном ущелье, над маленькой речкой, притоком Сунжи, выстроили рабочий барак. Низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба. Он еще не докончен. Десяток плотников возятся около него, сшивая из тонкого теса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон. В помощь плотникам и для охраны барака ночами от вороватых горцев молодой крикливый студент-путеец, заведующий постройкой, прислал в ущелье троих сторожей — отставного солдата Павла Ивановича, меня и еще какого-то вихрастого человека с казачьим лицом. «Мы трое, люди худые», А плотники солидны, сыты, все в крепкой одежде, все пожилые, и есть в них что-то общее, тяжелое, кабанье. Они не ответили на приветствие наше, смотрят на нас неласково, подозрительно, и мы, обиженные холодной встречей, держимся в стороне от них. Набросали в узкую речку камней и, устроив брод, перешли на другой берег, на солнце, в хаос серых обломков горы. Старшой у плотников костлявый старичок в белой рубахе и штанах, точно к смерти оделся. Он ходит без шапки, у него желтая во всю голову лысина, широкий серый нос, старая кожа на лице и шее ноздривата, как пемза, глаза мутно зеленые, но за темными губами плотный ряд мелких зубов, серые волосы бороды подстриженные по татарски густы и видимо мягкие. Он не работает, а все время неутомимо ходит около барака по золотой стружке, заткнув за пояс очень отогнутые большие пальцы рук. Измеряя барак, людей, работу, неподвижным взглядом немых глаз, он поет гнусаво, подхалимисто, но внятно. «Боже, боже, мой отец, дал ты тяжкий мне венец, буду я тебя просить, как же мне его сносить». Нам делать нечего, и мои товарищи маются, страдают в скуке безделья. Один полез лесу зачем-то на гору, слышно, как он там посвистывает и ломает тяжелыми ногами сухие ветви. Солдат устроил в щели между камней пышное ложе из мелких веток, лежит на животе и непрерывно курит крепкий горский табак из хорошей фарфоровой трубки, мутносонными глазами поглядывая на игру реки. Я сижу над рекою на камне, опустив в холодную воду ступни ног, зашивая рубаху. Гулкое эхо тревожно носит по ущелью чужие ему звуки. Хряские удары топоров, плач пилы, всхлипывание рубанка, говор людей. Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыроватый ветер. На горе за бараком тихонько шумят стройные лиственницы. С высоты густо льется пьяный, жирный запах гниющей хвои, смолы, прелой земли. Там, в тихой мгле, все время ясно звучит мягкий, усыпляющий шепот. На сожень ниже барака бежит по камню торопливо и звонко пенно-белая река. Звуков немного, но кажется, что все вокруг поет и говорит, заставляя людей молчать. Наш склон залит солнцем, все выгорело на нем, он покрыт золотисто-рыжей парчой и дышит сладким запахом изсохших трав. Из темных щелей между камнями огненными копьями напряженно поднялись на длинных стеблях странные конусы странных цветов. Это бесстыдные цветы упрямого растения, которое зовут каменоломкой. Глядя на них, хочется громко петь, телом овладевает Сладкая истома. Хороша река. Вся в трепетном кружеве снежной пены. Она бежит, играя по цветным камням, округленным ею. Камни шелковисто просвечивают сквозь янтарное на солнце стекло воды. Точно пестрый ковер или дорогая шаль из Кашмира. Устье ущелье выходит в долину Сунджи. Там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск. Оттуда врывается в горы глухой гул, точно выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист рабочего паровоза, сердитые крики людей. До выхода в долину не больше ста шагов. И когда, выйдя, взглянешь влево, видно ровную степь предкавказья, огражденную стеною синих гор. Над ними... Сребракованное седло Эльбруса. Степь почти вся в сухом желтом свете, она кажется песчаной. Кое-где среди нее вспухли сады, и от их темных пятен желтый свет еще горячей. Кусками сала или сахара разбросаны белые хаты хуторов. Около них черные тополя, игрушечные люди, чуть передвигаются маленькие валы, и все тает в струях знойного марева. Степь точно шелками вышита. Когда смотришь на нее и в синеву над нею, Невольно сами собою напрягаются мускулы, Хочется встать и, закрыв глаза, идти, Без конца идти, Стихой о чем-то грустном, Песней на устах. С правой руки извилистая долина Сунжи, Снова горы, Синее небо над ними, сизая мгла во впадинах гор и неугомонный шум работы, глухие выстрелы, мощные взрывы освобожденной силы. Но пройдет минута, эхо нашего ущелья спрячет все звуки в лесу и морщинах камней, снова ущелье тихо и ласково поет свою песню. Если смотреть в его глубину, Оно, суживаясь, поднимается все выше в сизый туман. Туман густея закрывает его синим занавесом, а еще выше, под самым небом, тоже синим. Тает, плавится на невидимом солнце ледяная вершина Карадага, а над нею светлая, непоколебимая тишина небес. Преобладает сизовато-синий странный цвет — И, должно быть, от него все время волнует душу незнакомое еще беспокойство. Что-то неясное тревожит сердце. Горит в нем пьяным пламенем, будет непонятные мысли и куда-то зовет. Старик в белом смотрит из-под руки в нашу сторону и тянет, скрипит надоедно. Ай, кто по лево стороне идет прямо сатане, кто ж по правой стороне у того финик в руке. «На, вот слыхал, сквозь зубы говорит солдат. Финик чу, внимание маниет видать, а то молокан. Хаша, это все единого них, разобрать нельзя. Баловники, финик. Мне понятно раздражение солдата. Назойливое однотонное пение старика не к месту здесь, где все поет само для себя так славно, что не хочется слышать ничего. Кроме мягкого шороха леса, звона реки, Но особенно неуместными кажутся слова «финик», «менонит». Солдат не нравится мне. Он тоже чему-то мешает. Это человек средних лет, коренастый, квадратный, обесцвеченный солнцем. Его полинявшие глаза смотрят с плоского лица невесело, смущенно. Нельзя понять, что он любит, чего ищет. Обойдя весь Кавказ кругом, от Хасавьюрта до Новороссийска и от Батума до Дербента, трижды перевалив через хребет по Грузинской и Осетинской дорогам и по Дагестану, он говорит, неодобрительно усмехаясь, "На «Нагромоздил Господь». «Не нравится?» «Да на чё это? Лишнее всё». Медленно ворочая жилистой шеей, он оглядывается, добавляя, «И леса не такие». Калужанин, он служил в Ташкенте, дрался с текинцами, был ранен камнем в голову. Рассказывает он об этом виновато, усмехаясь, опустив стеклянные глаза. Досадно сказать, баба меня тяпнула. Там брат, у них и бабы воюют за всяко просто, не то ли что. Деревня это ихняя, не. Ахалтяпа взята была. Перекололи их не весь тесла сколько. Прямо гроздями лежат. Кровища везде, идти мокро. Ну и мы, наша рота, лезерв, тоже входим в улицу. Вдруг как меня хватит по башке. Оказалось, баба с крыши камнем. Сейчас ее прикололи. Он нахмурился и строго сказал. А что бабы у них бреются, это враки. Я глядел. Приподнимешь штыком по долу, который убитый. Все как следует. Баба все больше сухая, и хоша козлом пахнет. Ну, ничего, все-таки. Страшно на войне? Не знаю. Другие, которые в сражениях бывали, говорят страшно. Текинец злой очень и не дается. Но я этого тоже не знаю. Я все в лезерве был. Наша рота в самую штурму не ходила. А лёжа на песочке издаля пуцала. В лезерве не страшно, а просто тяжело очень. Там сплошь песок, и нельзя понять, из-за чего драка затеялась. Диви бы хорошая земля, ну тогда, конечно, есть интерес отнять. А то голым-голо. Рек тоже не полагается. А жарища и до смерти пить охота. Многие даже и помирали от жадьбы к воде. Растет там братец мой вроде проса, называться Джугара. Пища противна на вкус и обманная. Сколько хошь ешь, сыт не будешь. Рассказывает он нудно и бесцветно, с большими паузами, как будто ему тяжело вспоминать пережитое, и он думает всегда не о том, что говорит. И рассказывая, он никогда не смотрит в лицо собеседника, глаза его виновато опущены. Тяжелый, нездорово полный, он весь налит каким-то мутным недовольством, ленивым отрицанием. — Это все земли неудобные для житья, — говорит он, оглядываясь вокруг. — Это для безделья земли. Тут и делать ничего неохота. Просто живешь разину в глаза, вроде пьяного. Жара, духи и запахи. Все одно, как аптека, а был лазарет. В этой жаре он, как очарованный, бродит, кружится восьмой год. «Ты бы шел домой, в Рязань», — сказал я ему однажды. «Но там делать мне тоже нечего осталось». Странно расставляя слова, сказал он сквозь зубы. Я заметил его в Армавире на станции, где он с снатуги, дико вытаращив глаза, топал ногами, как лошадь, и, взвизгивая, орал на двух греков. "Ребра вырвав с мясом!» Тощие, копченые, лохматые греки, оба на одно лицо, испуганно оскаливая белые острые зубы, уговаривали его. «Зито агресите!» Он бил себя кулаком в грудь, как в барабан, не слушая их. Кричал все яростней. Вы где живете? В России? Кто вас кормит? Россия, сказано, матушка, а вы что говорите? Потом он стоял рядом с толстым, седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему. Все у нас земля кругает, а все лезут к нам. «Греки эти, немцы, серба всякая. Живут, пьют, едят, а ругают. но не досада!» Третий из нас был человек лет за тридцать, в казачьей фуражке и с казачьим вихром над левым ухом, круглолицей, большеносой, с темными усами на вздернутой губе. Когда суетливый студент подвел его к нам и сказал «Вот еще этот с нами», Он взглянул на меня сквозь ресницы быстрым взглядом неуловимых глаз и сунул руки в карманы гурийских шаровар с широкой мотней. А когда мы пошли, он, вынув левую руку, медленно провел ею по темной щетине небритого лица и спросил звучно. — Из России? Ну, — А то откуда? — недружелюбно молвил солдат. Человек молча закрутил правый ус и спрятал руку. Широкоплечий, сложенный ладно, он был, видимо, очень силен. Шагал широко и легко, как человек, привыкший одолевать большие расстояния, но ни котомки, ни узелка не было у него. Брезгливо вздернутая губа его и глаза, прикрытые ресницами, стесняли меня, настраивая подозрительно, почти враждебно. Но в ущелье, ведя впереди нас по каменной тропе вдоль речки, Он вдруг обернулся к нам и, кивнув головой на веселую игру воды в реке, сказал «Сваха!». Солдат, приподняв белесые брови, подумал, поглядел вокруг, потом шепнул «Дурак!». А мне показалось, что человек сказал верно. Эта бойкая, гибкая речка очень напоминала болтливую, веселую бабенку, которой нравится устраивать любовные дела не только ради своих выгод, а больше для того, чтобы люди поскорее узнали великие радости любви, которыми она живет не уставая и весело торопит всех приобщиться к ним. Придя к бараку, человек с казачьим лицом снова поглядел на реку, на горы, в небо и все одобрил сочным круглым словом. «Славно!» Солдат, сняв со спины тяжелую котомку, выпрямился и спросил, упершись руками в бока. Чего славно. Тот посмотрел на широкую фигуру, обвешенную серыми лохмотьями, точно камень мохом, усмехнулся, говоря: А ты не видишь? Гора, в горе дыра, али плохо. Он отошел прочь, а солдат, глядя в спину ему, снова шепнул: Совсем дурак, и громко мрачно выговорил. «Лихорадки, наверное, живут здесь здоровенные!» Под вечер две дородные бабы принесли плотникам ужин, шум работы тотчас оборвался, шорох леса и говор воды стали звучней. Солдат, не торопясь и покрякивая, собрал большую кучу ветвей и щепы, зажег небольшой костер и, аккуратно прилаживая чайник над огнем, посоветовал мне — Ты бы тоже пособирал дров на ночь. Ночи здесь холодные, черные. Собирая щепу, я наткнулся в камнях около барака на вихрастого человека. Опершись на локоть, поддерживая голову ладонью, он читал лежавший на земле большой лист крупной исписанной бумаги. Подняв на меня широко открытые глаза, он задумчиво и вопросительно взглянул в лицо мне. Один глаз у него был больше, другой — меньше. Он, должно быть, понял, что интересует меня, улыбнулся. Но я прошел мимо его, смущенный этой улыбкой. Около барака молча ужинали плотники, усевшись в два кружка, в каждом по женщине. Ущелье зарастало мглою. Становясь все гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, Камни как будто пухли, сливаясь в сплошную массу синеватой черноты. В глубине ущелья уже сплошь залилось ею. Крутые склоны его оплыли и сомкнулись. Все вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое огромное. Красные цветы тихонько гасят свой волнующий огонь. Вместо них мягко вспыхнула вершина Карадага. Осеянная багряной пылью заката, Порозовела пена реки, Но звон ее примолк, Льется глуше, задумчивей, И онемел лес, спустившись ближе к воде. Пьяные запахи стали крепче и слаще, Сытно пахнет смолистым дымом костра. Солдат, сидя на корточках перед маленьким огнем, Поправляет угли под чайником. «А где тот?» «Зови его!» — тихо говорит он. «Я иду, как во сне». У барака кто-то вздохнул густо и певуче. «Сколь велика сия дело!» Два женских голоса негромко и голодно тянут. «Тоску плоти смирю, тело духу покорю, душу восхвалю». Крепко плотью Толю. Слова они выговаривают четко, и в конце каждого стиха медленно опускают куда-то во тьму, в землю, волчий звук. У -у -у. Когда я позвал ужинать человека с вихром, он гибко вскочил на ноги, смял письмо, сунул его в боковой карман из стертого пиджака и сказал мне, улыбаясь, А я хотел к плотникам идти, не дадут ли хлеба. Давно не ел. И, подойдя к солдату, он повторил эти слова, как бы удивляясь их смыслу. «Они не дали бы», — убежденно сказал солдат, развязывая котомку. «Они нас не любят». «Кого нас?» «А вот тебя, меня. Русских. Они, вон, поет про финики. Это значит, они сехта, называемая Менмониты. — Просто молокани, — сказал Вихрастый, подсаживаясь к огню. — Ну хоть молокани, все едино. Немецкая вера. Все они преданы немцу, а до нас неприветливы. Вихрастый взял краюху хлеба, отрезанную солдатом от каравая, луковицу, кусок сала... И оглядывая все это добрыми глазами, взвешивая на ладони, говорил: "У них тут недалеко на Сунже своя колонка. Был я там. Люди черствые, это верно. А русских здесь никто не любит. И за дело. Плохой все народ валится сюда из России. А ты откуда?" строго спросил солдат. "Я, положим, Курский. Из России, значит. Ну так что?" — Я себя хорошим человеком не считаю. Солдат недоверчиво поглядел на него и сказал. — Это словесность. Это просто язуитство. Таких людей, чтоб себя не считали, таких, брат, нету. Вихрастый не ответил, набивая рот хлебом. Солдат подождал, хмуро окинул его глазами и начал снова навито тебя будто ты из дона бывал и на дону а на службе был нет один сын из мещан из купцов а как звать Василий не сразу и неохотно ответил курянин было ясно, что он не хочет говорить про себя, и солдат замолчал, снимая кипящий чайник с огня. Молокани зажгли за углом барака костер. Яркие отблески огня лизали желтый тес стены. Она качалась, таяла. Вот-вот польется золотым ручьем по темной земле. Невидимые нами плотники все громче пели. Басы скучновато выводят. «Возопой, ангел свят!» Высокие голоса недружные, и холодно откликались. «Возопой!» Христу славу, ангел свят, возопой, воспоем мы мы с тобой, ангел свят. Это пение, не мешая слышать плеск воды и шорох камня в мелком русле реки, Было не нужно здесь, и возбуждало досаду на людей, не умеющих найти песню, которая звучала бы в лад совсем живым, что вздыхает вокруг них. В ущелье совсем темно, только устье еще не завешено черным пологом южной ночи, и синевато светил блеск реки там, где она выбегает в долину, прикрытую густо синим туманом. Во тьме один из камней стал похож на монаха, Стоя на коленях, согнув голову в острый скуфье, он молится, и лицо его закрыто руками. Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском дворе, вот такой же темной и жаркой ночью, сидя у стены длинного здания келей, я рассказывал послушникам разные истории. Вдруг из окна над моей головой кто-то сказал ласково и молодо, «Благослови вас, Матерь Божья, на доброе миру!» Окно закрылось раньше, чем я успел увидеть, кто сказал эти слова, но там был хромой большеглазый монах, очень похожий лицом на Василия. Вероятно, это он пожелал добра людям. Бывают такие минуты, когда всех людей чувствуешь как свое тело, а себя — сердцем всех людей. Василий, не торопясь, ест хлеб — Отломив от краюхи небольшой кусок, он расправляет ему усы и аккуратно прячет в рот. Около ушей под кожей у него катаются шарики. Солдат поел. Он ест мало и лениво. Бережно достал из-за пазухи трубку, насовал в нее табаку, достал пальцами уголь из костра, закурил и, прислушавшись к пению молокан, сказал «Сытый, а воют». Все с Богом спорятся. — А тебе что? Улыбнувшись, спросил Василий. Не уважаю я этот народ. Не стали они праведники, сколько привередники. Бог у них первое слово, а второе целковый. Вот ты как! удивленно воскликнул Василий и звучно рассмеялся, со вкусом сквозь смех повторив. «Ха -ха -ха -ха -ха! «Бог — первое слово, второе — целковый!» «Это, земляк, очень верно!» «Ну, а все-таки, — ласково заговорил он, — стеснять людей не надо!» «Ты их будешь стеснять, они тебя!» «Что толку? У нас и так рта открыть нельзя!» «Свое слово сказать — сейчас все кулаки в твои зубы!» «Положим так!» — примирительно сказал солдат, взяв в руку квадратный отрезок тесины, — и внимательно стал осматривать его. — А какой ты народ уважаешь? — спросил Василий, помолчав. Солдат, окутав лицо свое серым облаком дыма, сунул отрезок в огонь. — Уважаю я, — начал он внушительно, — русский народ, настоящий, который работает на трудной земле, а который здесь... Что такое? Здесь жить просто. И всякого злаку больше, и земля легкая, благодушная. Копнул ее, она и родит на, бери. Здесь земля была Прямо Прям сказать, девка земля. Раз ее коснулся, и ребенок готов. Так, сказал Василий, прихлебывая чай из жестяной кружки. А я бы вот всех из России сюда перевел. Это для чего? Чтобы жить, а там не умеют. Ты зачем сюда сошел? Я. Я человек одинокий. А чего ты одинок? Ну, так мне положено. Судьба такая стала быть. Тебе бы подумать, зачем она такая? Солдат вынул трубку изо рта. Отнес руку с ней в сторону, а другой рукой удивленно огладил свое плоское лицо. Он помолчал и вдруг ворчливо заговорил обиженным голосом, неуклюжими словами. Зачем, зачем? Причинов для того многое количество. Например, на которые люди живут, думают не согласно со мной, то они мне все неприятные, и я от них отхожу прочь. «Я не поп, не становой или там че чё... подумал бы. Ты один думаешь, умник?» Он вдруг рассердился, сунул трубку в рот и замолчал нахмурясь. А Василий поглядел на красное пред огнём его лицо и тихонько сказал «Вот тот и оно. Ни с кем не согласны мы, а своего устава у нас нету. Живем без корней, ходим из стороны в сторону да всем мешаем» зато нас и не любят». Солдат выпустил изо рта облако дыма и спрятался в нем. Хороший голос был у Василия, гибкий, ласковый. Слова он выговаривал четко и округло. «В лесу назойливо кричит горная сова, пышная рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми серыми ушами» однажды я увидел эту птицу днем среди камней над головой у себя и очень испугался ее стеклянных глаз круглые как пуговицы они были освещены изнутри каким-то угрожающим огнем с минуту я стоял обомлев от страха не понимая что это откуда у тебя трубка такая хорошая свертовая папиросу неожиданно спросил василий старая немецкая трубка «Не боись, не украл!» — ответил солдат, снова вынув трубку и с гордостью оглядывая ее. «Женщина одна подарила!» И злодейски подмигнув, вздохнул. «Рассказал бы, как?» — тихонько предложил Василий. И вдруг, взмахнув руками, потягиваясь, с тоской пропел. «Ночи же здесь! Не дай бог, какие злые ночи!» Будто хочется спать, а не спится, И гораздо лучше спишь днем в тени где-нибудь. А ночами просто с ума сходишь. Все думается, не зная о чем. И сердце растет, растет. Внимательно вслушиваясь, солдат удивленно открывал рот. Белые брови его вползали все выше. — И у меня тоже, — тихо сказал он, — всегда почитай. Что такое? Я хотел сказать, и у меня тоже братцы, но они так странно всматривались друг в друга, точно каждый только сейчас увидал другого против себя. И тотчас же озабоченно наперебой стали опрашивать один другого, кто где был, откуда и куда идет, точно родственники неожиданно встретившиеся и только сейчас узнавшие о своем родстве, Над богатым огнем костра молокан протянулись черные лохматые лапы сосен, словно греются, ловят огонь, хотят обнять и погасить его. Иногда огонь потянет к реке, красные языки высунутся из-за угла барака. Кажется, что барак загорелся. Ночь становится все гуще, душистей, все ласковее обнимает тело. В ней купаешься, как в море и как морская волна смывает грязь кожи, так и эта тихо поющая тьма освежает душу. Такими ночами душа одета в свои лучшие ризы, и точно невеста вся трепещет, напряженно ожидая. Сейчас откроется пред нею нечто великое. «Кривая?» — тихо спрашивает Василий, а солдат, не торопясь, говорит. «Сы Пяти годов упала с воза, ушибла глаз, вытек. Но это у нее незаметно, просто закрыт глазок. И вся она аккуратная, круглая. Доброты в ней, гляжу, как воды в ручье этом. Неистребимо много. Ко всему свету добра. Ко скоту, к нищему, ко мне. Защемило мне сердце. Эх, думаю, чё с солдатом не бывало. Но ну, пускай, хозяйская она любовница. а ага, попробую. Так-сяк, ничего. Выставит локоть, супротив меня, и кончено. Василий лежит на спине и, шевеля усами, жует былинку. Глаза у него широко открыты, и ясно видно, левый глаз больше правого. Солдат сидит у его плеча, помешивая в костре обгорелым сучком, Над костром летают золотые искры, какие-то серые мошки безмолвно вьются над ним, тяжелыми хлопьями падают в огонь ночные бабочки и, потрескивая, сгорают. Я лежу и, слушая знакомую мне историю, вспоминаю людей, мимо которых когда-то прошел, слова, коснувшиеся сердца. Вот раз я собрался с духом, застиг ее в амбаре, прижал в угол и говорю... Ну, говорю, так или нет. Как хошь, а я солдат, человек нетерпеливый. Она бьется, чё ты, чё ты и, и плачет, словно бы девица. И говорит сквозь слёзы. Не тронь меня, не гожусь я тебе. Люблю, говорит, я другого человека. Не хозяина, а другого. Тоже работником жил у них. Ушёл он, сказал, жди... Найду хорошее для житья место, вернусь, уведу тебя туда. Семнадцатый месяц, нет ни слуха, ни духа о нем. Может, забыл, может, пропал, убил кто. Ты, говорит, сам мужчина, и должен понимать, что надо мне сохранить себя до времени. Мне, конечно, обидно, чем я хуже другого-то. Обидно, а и жаль ее, и грустно тоже. Вроде как обманула она меня. Всегда показывала себя веселой. А у самой вон что на сердце. И погас я. Не могу ее тронуть, хоть и в руках она у меня. Ну, говорю тогда, прощай. Уйду я. Уйди, говорит Христа ради, пожалуйста. К вечеру на другой день заявил я хозяину расчет. А на заре в воскресенье, собрался, ухожу. Тут она мне и вынесла трубку эту. «Прими, — говорит Павл Иванович, — в память. Ты, — говорит, — стал мне как брат родной. Спасибо тебе». Как пошел я, чуть не заплакал, ей-богу. Так, брать, ты мой сердце защемило беда. Это... «Хорошо», — тихонько сказал Василий, — «вот так всегда и надо. Да, да, сошлись. Нет, нет, разошлись. А стеснять друг друга зачем?» Попыхивая серым дымом, солдат задумчиво проговорил. «Хорошо-то но, брат, хорошо. Да больно грустно». «Это бывает», — согласился Василий и, помолчав, добавил. Это частенько бывает с хорошими людьми, в ком жива. Кто себя ценит, он и людей ценит. У нас это редко, чтобы умел человек себя ценить. У кого это у нас? Да вот, в России. Не уважаешь ты, брат, Россию-то видать. Че ты? Спросил солдат странным тоном, как бы удивляясь и сожалея. Тот не ответил, и, подождав с минуту, солдат снова начал в «Это вот еще была у меня история». Люди за бараками угомонились. Костер догорает. На стене барака дрожит красное заревое пятно. С камней приподнимаются тени. Один из плотников, высокий мужик с черной бородой, еще сидит у костра. В руке у него тяжелый сук, около правой ноги светится топор. Это сторож, поставленный против нас, сторожей. Не обидно. Над ущельем, на изорванной по краям полосе неба, Сверкают синие звезды. Кипит и звенит вода в реке. Из плотной тьмы леса доносится тихий хруст. Осторожно ходит ночной зверь, И все кричит, уныла сова, Единое огромное, насквозь пропитано затаённой жизнью, сладко дышит, будет в сердце неутолимую жажду хорошего. Голос солдата напоминает отдаленный звук бубна. Редкие вопросы Василия задумчиво певучи. Мне нравятся эти двое людей. В тихой беседе их всё растет что-то славное, человечье, Суждения вихрастого человека о России возбуждают сложные чувства. Хочется спорить с ним, и хочется, чтобы он говорил о родине больше, яснее. Нравится мне этой ночью вся жизнь. Все, что я видел в ней, теперь повторно идет предо мною. Точно кто-то рассказывает, утешая знакомую сказку. Жил в Казани студент, Белобрыс и Вятич. Точно брат солдата, и такой же аккуратный. Однажды я слышал, как он сказал, «Прежде всего я узнаю, есть бог или нет. Начинать нужно с этого». Там же была акушерка Велихова. Женщина очень красивая и, говорили, распутная. Однажды она стояла на горе над рекой Казанкой, за Арским полем, глядя в луга и за синюю полосу Волги вдали, Смотрела туда долго, немо, и вдруг, побледнев, радостно сверкая хорошими в слезах глазами, вскрикнула тихо. «Нет, друзья мои, поглядите же, какая земля наша милая, какая она прекрасная! Давайте поклянемся пред нею в том, что будем честно жить!» Поклялись. Диакон, студент Духовной Академии. Мордвин из инородческой семинарии, ветеринар-студент и два учителя. После один из них сошел с ума и помер, разбив себе голову. Вспомнился мне человек на пристани пьяного бора, на каме. Высокий, русый молодец, с лицом озорника и хитрыми глазами. Было воскресенье, жаркий праздничный день, когда все с земли смотрит на солнце своей лучшей стороной, и точно говорит ему, что не даром оно потратило светлую силу, живое золото свое. Человек стоял у борта пристани, одет в новую синего сукна поддевку, в новом картузе на бекрень, в ярко начищенных сапогах. Он смотрел на рыжую воду камы, на изумрудное закамье, в серебряной чешуе мелких озер, оставленных половодьем. Там, за камой, солнце упало на луга и раскололось в куски. Человек улыбался. Все хмельней становилась улыбка молодого в темной бородке лица. Все ярче разгоралось оно радостью. И вдруг, сорвав картуз с головы, парень сильным размахом шлепнул его в воду золотой реки и закричал. «Эх, кама, матушка родная! Люблю! Не сдам!» Много видел я хорошего. Мне хочется пересказать товарищам все, что вспомнилось. Хочется, чтобы они порадовались, посмеялись. Но они оба уже спят. Над горою поднялась выщербленной секирой половинка луны. Слабый свет лег на темные вершины деревьев. И, падая в реку, серебряной тканью полощится в ней, освещает круглый камень, похожий на синий бритый череп горца. Солдат уснул, сидя, привалился спиной к своей котомке и похрапывает, свесив голову на плечо, устало положив руки на колено. Василий вытянулся струною. Он лежит вверх лицом, руки под голову, его красиво очерченные темные брови чуть-чуть приподняты, и усы тоже вздернулись. Он плачет во сне. По бурым его щекам текут слезы. В лунном свете они кажутся зеленоватыми, точно камень хризолит или горькая вода моря. Странно видеть слезы на этом мужественном лице. Звенит река, потрескивает костер. Перед ним согнулась, окаменев, темная фигура сторожа. Красные отблески обнимают ее. Топор на земле светится, как луна в небе. Спит земля и все ближе к ней опускаются звезды. В полусонном безделье медленно протек день, влажная теплынь, звон реки, пьяные запахи леса и цветов отравили насленью. С утра до вечера мы бесцельно шлялись по ущелью, почти не разговаривая друг с другом. Ничего не хотелось и не думалось ни о чем. Вечером на закате солнца, когда пили чай у костра, солдат сказал «Вот бы на том свете едыкая жизнь! Тихо, смирно и никаких делов! Таешь вроде как масло, и ниоткуда те ни обиды, ни беспокойства!» Осторожно вынув трубку, он добавил, вздыхая «Да...» бы на том свете едок-то, я бы очень Бога умолял. Прими, Господи, душеньку мою поскорей. На тебе, Боже, чем мне не гоже, — задумчиво перебил его речь Василий. А я бы вот не сумел так жить. День-два, но ничего, можно, а долго нельзя. — Работал ты мало, — сказал солдат сквозь зубы. Все было, как и вчера, об эту пору. Так же славно заливал ущелье сизоватый туман, Сверкали в красном блеске солнца серебряные зубья гор, Сонно покачивал мягкими вершинами лиственниц Густо темный лес на горе, Таяли во мгле камни, рождая тени, Пела свою песню сваха река, И так же, не торопясь, тяжело, точно кабаны, Возились около барака большие гладкие плотники. Не однажды, то один, то другой, мы пытались познакомиться с ними, потолковать у безделья, но они отвечали нам неохотно, односложно. И каждый раз, когда затевался разговор, белый старичок ласково покрикивал своим: Эй, Павлуша, брат, поторапливайся, гляди! Он заметнее других показывает, что не хочет знакомиться с нами. Неустанно, однообразно, точно споря с рекою, он тихонько мурлыкал свои благочестивые песни. А иногда, поднимая гнусавый голос высоко и требовательно, пел их громко, наянливо. Целый день они текли мутным ручейком, наводя тоску. И с утра до вечера, бережно переставляя с камня на камень свои тонкие ноги, он ходил около работы, описывая один и тот же круг — Словно желал протоптать тропу, которая еще более заметно отделила бы нас от плотников. С ним не хотелось говорить. Его застывшие глаза холодно отталкивали еще издали. Однажды я подошел совсем близко к нему, но он, спрятав руки за спину, попятился назад и спросил негромко, строго, «Ну что?» И у меня пропала охота узнать, какие это песни поет он. Солдат, обиженно следя за ним, ругался. "Колдон, знахач, Теньжищ поди, у него благочестивцы накоплено!» И сейчас, раскуривая трубку, он, скосив пустой глаз в сторону плотников, сердито ворчал. «Ведь какими благородиями держатся, сукины сыны! Гляди-ка ты!» «Это у нас всегда так», — сказал Василий тоже сердито. «Только чуть человек сыт немножко». — Сейчас нос кверху, барин. — Что ты все говоришь в нас, да в нас? — Ну, в русских. — Того лучше. — А ты немец, татарин. — Не татарин, а недостатки вижу. Они уже не в первый раз за день начинали этот спор. Он, видимо, надоел им, и теперь оба говорили лениво, без сердца. — Недостатки назад пятки, — попыхивая дымом мямлил солдат. — Неладно, ты говоришь, брат. Это измена, твои слова. — Кому? — Русским. — Еще что скажешь? Новый звук долетел в ущелье. Где-то в степи ударили в небольшой колокол. Суббота была, звали Ковсеночный. Солдат вынул трубку изо рта, замер, прислушался. А когда колокол крикнул третий раз, он, сняв картуз, истово перекрестился, говоря... — Церквей здесь маловато. И тотчас, взглянув через реку, сказал, словно завидуя, — Ишь ты, дьяволы, не крестятся, всех-то Серба! Василий покосился на него, шевеля усами, разгладил их левой рукой, взглянул вдоль ущелья в небо и опустил голову. — Нет, — тихо заговорил он, — Я ни в каком месте не могу долго жить. Вся мерещится, что лучше есть. У меня в сердце птица поет. Иди, иди. Это во всяком поет, — угрюмо отозвался солдат. Поочередно глядя на нас, Василий негромко засмеялся. «Ха -ха -ха -ха, во всяком. А ведь это неладно. Ведь это значит, бездельники мы и норовим на готовое. «Сами-то, значит, ничего того лучше. что есть, не можем сделать? А подай нам!» Он смеялся, но глаза у него были грустные. И пальцы правой руки, лежа на колени, шевелились судорожно, точно ловя что-то невидимое. Солдат нахмурился, замычал. «Мне стало тревожно и жалко Василия» а он встал и, тихонько насвистывая, пошел берегом вниз по течению реки. «Голова у него дурная», — подмигивая вслед, ему забормотал солдат. «Прямо не в порядке голова. Я это сразу увидал. Слова эти его против России. К чему они? Про Россию, брат, нельзя говорить, чё хочешь, от своего ума. Кто ее знает, что есть Россия?» Каждая губерния — своя душа. Это никому не известно, которым Божья Матерь ближе Богу. Смоленска, аль Казанска. Соскабливая щепкой жирную копоть со дна и боков чайника, он долго, точно жалуясь, на что-то ворчал под нос себе и вдруг насторожился, вытянул шею, вслушиваясь, стойкая. Все последующее было так же неожиданно, как вихрь в жаркий день, когда вдруг с края знойного неба налетит злою птицей черно-синяя туча, и обрушив на землю обильный ливень с градом, изобьет все, все растопит в грязь. С долины, в ущелье, шумно, со свистом и гамом, ввалилось человек двадцать рабочих. Они вытянулись по тропе вдоль реки широкой темной полосой, В руках передних тускло светились четвертные бутыли водки. Почти у каждого за спиной висела котомка. Некоторые несли на плечах мешки хлеба и харчей. Двое надели на головы большие черные котлы. Это придало им сходство с грибами. «А, «Полтора ведра», — крякнув, сообразил солдат, вставая на ноги. «Полтора — повторил он и, высунув кончик языка, положил его на губу, приоткрыл рот. Лицо у него стало удивленно глупое, жадное. Он замер и с минуту стоял неподвижно. Казалось, его чем-то ударило, и вот он сейчас закричит. Ущелье загудело, как бочка, когда на дно ее падают тяжести. Кто-то бил кулаком в пустое железное ведро, кто-то пронзительно свистел, металось эхо, заглушая шум реки. Все ближе к бараку подходили отрёпанные люди в темном сером и красном, с засученными рукавами, многие без шапок, в лохматых космах волос, все изогнутые усталостью, пошатываясь на развинченных ногах. Глухой разноголосый говор сердито вливался в трубу ущелья. Кто-то хвастливо и надорванно кричал. — Нет, гориш, шалишь! Разве мы ведро, горю, пот и кровь сегодня пролили? — Озеро! — «Нет, к полтора!» «Полтора...» Третий раз сказал солдат вкусно и с уважением. Покачнулся вперед, точно его толкнуло в шею, пошел через реку на перерез людям и потерялся среди них. У барака суетливо бегали плотники, собирая инструменты, мелькал белый старичок. Ко мне подошел Василий, сунув правую руку в карман, держав фуражку в левой. Здорово напьются, сказал он, прищурив глаза. Эх, беда, наша водочка, эта. Пьешь? Нет. Слава Богу, не пьешь, не пропадешь. С минуту он молчал, невесело смотрел на ту сторону, потом заговорил, не шевелясь, не глядя на меня. Глаза у тебя примечательные, парень. Знакомые глаза. Видал я их где-то? «Может, во сне, не знаю». «Ты откуда?» Когда я ответил, он туманно взглянул в лицо мне, отрицательно качнув головою. «Не бывал в тех краях». Алёка, «Сюда еще дальше». «Откуда?» От Курска». Он усмехнулся. Ха, «Я не Курский. Псковской. Это я при солдате сказал, что Курский. Так себе, нарочно». Не нравится мне солдат, не хочется правду ему говорить. Этого он не стоит. И зовут меня Павел, а не Василий. Павел Николаев-Селантьев, сказано в пачпорте У меня и пачпорт есть. Все как следует. Чего ты ходишь? Да так как-то. Глядел-глядел, махнул рукой. А ну вас! И пошел пером по ветру. Молчать! Я сам староста! Грозно закричали у барака, и тотчас же стал слышен голос солдата. Какие они работники! Я не сехта! Они все песни поют! И снова кто-то орал. Обязался ты, старый черт к воскресенью, кончить постройку! Побросать у них струмент в речку! И начинается скандал! Равнодушно проговорил Силантьев, опускаясь на корточки пред костра. Вокруг барака, четко выделяясь на светлой его полосе, суетились, как на пожаре темные фигуры, ломали что-то, трещало и шаркало по камню дерево. Звонкий голос весело командовал «Тихо! Сейчас всё налажу! Платники, вертись живо! Дай сюда пилу!» Командовали трое. рыжебородый мужик в матросской фуфайке, высокий, сиплый, на тонких ногах. Длинной рукою он держал старика в белом зашиворот, встряхивал его и с яростным наслаждением морал. «А где у тебя нары, а? Готовы, а?» Очень заметен был молодой широкоплечий парень в розовой рубахе, разорванной на спине от ворота до пояса. Он совал в окно барака тесины, покрикивая звонко. «Принимай! Настилай!» А третьим командиром был солдат. Он толкался среди людей и злорадно пел, ядовито разделяя слога. «Ага! Соволочи! Секта! Они на меня никакого внимания, серба! Я говорю, ребята, торопись, пожалуйста! Прибудет уставший народ!» «Чего ему надо?» — тихонько спросил Силантьев, закуривая папиросу. «Водки?» — Водки дадут. — А что, брат, жалко тебе народ? Он смотрел сквозь синий дым табака на алые угли. Они цвели на камнях точно маки. Заботливо сдвигая их обгоревшим сучком ближе друг к другу, Пскович строил золотисто-красный холм, и в его красивых глазах светилась благочестивая любовь к огню. Должно быть, вот так же смотрел на огонь древний кочевой человек — С такой уже молитвенной лаской в сердце, Играя благостным источником света и тепла. А мне народ жалко. Бесчисленно много пропадает его зря. Глядишь, глядишь на это, просто беда, брат. Еще на вершинах гор догорал день, Но в ущелье уже отовсюду темно смотрела ночь, усыпляя нас. Говорить не хотелось, и не хотелось слышать тяжелый шум на том берегу. Неприятный шум этот даже тихому звону реки придавал сердитый тон. Там зажгли большой костер, потом вспыхнул другой. Два огня, шипя и потрескивая, окружаясь синими облаками дыма, стали спорить друг с другом, бросив на белую пену реки красные кисейные ткани. Между огнями метались почерневшие люди, Сладкий голосок призывно покрикивал «Подходи, не задерживай, подходи!» Звенело стекло стакана, рыжий мужик внушительно гулко сказал «Их учить надо!» Старичок-плотник отделился от людей, осторожно щупая ногами камни, брошенные нами в реку, перешел на нашу сторону, присел на корточки и стал фыркая плескать водой в лицо себе, весь розовый в густых отблесках огня. «Ударили, должно быть», — тихо сказал Силантьев. «Да, ударили. Когда он подошел к нам, мы увидели, что по его усам и мокрой белой бороде текут из носа темные струйки крови, а на рубахе, на груди, тоже пятна и полосы». «Мир беседе», — строгим голосом сказал он и поклонился, прижав левую руку к животу. «Садись, милости просим» сказал Пскович. Теперь старик напоминал изображение святого отшельника. Маленький, сухой и чистый, несмотря на рубаху в крови. От боли и обиды, или от угля костра, его мертвые глаза как будто ожили, стали светлее и еще строже. Смотреть на него было неловко, стыдно. Покрякивая, шмыгая широким носом, он отер бороду ладонью, А ладонь о колено протянул над углями старые темные руки и сказал: Да, чего вода в речке этой холодна, просто ледяная? Силантьев спросил, взглянув из-под ресниц в лицо ему. Больно ушибли. Не, попереносится, ткнул. Это место на кровь хлипкое. Господь с ним! Ему с этого не прибудет, а мне страдание в зачет перед Духом Святым. Он поглядел на ту сторону реки. Берегом шли двое людей, плотно прижавшись друг к другу, и тянули пьяными голосами. «Умру я темной ночью, осеннею порой!» «Давно меня не били», — заговорил старик, приглядываясь к ним из-под руки. «Годов, годов с двадцать поди не били уж. И сейчас зря никакой моей вины нет. Гвоздей мне не додано, деревянным колышкам многое пришлось вязать. Песу не хватает того всего. Ну, не поспел я к сроку, а вина не моя». Они для экономности воруют, что попало. Старшие главные, я не отвечаю. Конечно, я признаю это. Дело казенное, люди они молодые, жадные. Сделай милость, воруй. Всякому хорошего охота взять задешево. А моей вины в этом нет. Озорняки. Пилу порвали у старшего сына моего. Новая пила. Мне старику кровшку пустили. Его маленькое серое лицо сморщилось, стало еще меньше. Он прикрыл глаза и всхлипнул сухим скрипучим звуком. Силантьев завозился, тяжко отдуваясь. Старик внимательно взглянул на него, высморкался, вытер руку о штаны и спокойно спросил. «Будто видел я тебя где?» «Видел». Весной был я у вас в станице, молотилки чинил. — Так-так, ты так. То -то я гляжу. Значит, это ты, согласный? Качая головою, старик усмехнулся. — Помню я речь твои, да. Все так и думаешь. — С чего мне думать иначе? — хмуро спросил Силантьев. — Так... Старик снова протянул над углями темные руки. Далеко отогнутые большие пальцы странно топырились, шевелясь Не Влад с другими. Так и думаешь все, строго и насмешливо заговорил старик. Супроти богом установленного бороться надо, а? Терпенье зло, а варенье добро, а? Эх, парень, слабая твоя душа! ма духом сатану победишь, духом знай!» Не торопясь, Силантьев встал на ноги и сердито, грубо, не своим голосом сказал, тыкая рукою в сторону старика. «Слыхал я это, не от тебя одного слыхал. Не люблю я вас ты таких вот духовных!» Он крепко выругался. «И не с сатаной бороться надо на вот с вами, воронье чертово!» «Мертвяки!» Отшвырнув ногой у камень от костра, он тяжело пошел прочь, сунув руки в карманы, плотно прижав локти к бокам. А старик, усмехнувшись, сказал мне тихо. — Гордый. Но это не на время. — Почему? — Аж я знаю, — сказал он. И замолчал, склонив голову на плечо, вслушиваясь в крики за рекою. Люди там все пьянели, и кто-то вызывающе бухал. «Хо-хо! Я! Я посмотрел, как Силантьев, легко прыгая с камня на камень, перешел реку и вмешался в толпу, безрукий, издали заметный среди людей. Мне стало скучно без него. Шевеля пальцами, точно колдуя, старик все держал пальцы над углями. Переносье у него вспухло. Под глазами вздулись желваки, он смотрел из-за них и беззвучно двигал двумя полосками темных губ, оттененных белыми усами и бородой. Уродливое лицо его, очень древнее, в крови, плохо смытые из морщин, снова напоминало великих грешников, уходивших от мира в леса и пустыни. — Видал я гордых, — заговорил он, встряхивая головою без шапки, чуть покрытой жидкими волосами. Большой огонь скоро и горит, а вот эти угольки золой пеплом прикроются до восхода солнца могут тлеть, уцелеть. Ты паренек подумай над этим. Это есть не простые слова, а учение. Надвинулась, налегла мягкой тяжестью черная ночь, такая же, как вчера, душистая и теплая, ласковая, как мать. Ярко пылали огромные костры, их жар доходил до нас через золотую реку дымным теплом. Старик сложил руки на груди, сунул ладони под мышки и уселся поудобней. Я хотел положить на угли сучьев и стружек, он строго сказал: "Не надо". "От чего? Увидят эти огонь, полезут сюда". Он отодвинул ногою наломанные мной сучья, повторив. Не надо. Сквозь жидкий огонь в реке к нам, не спеша, перебрались двое плотников с ящиками за спиною, с топорами в руках. А те ушли? спросил старик. Все ушли, ответил большой мужик без бороды, с обвисшими усами. Вот идиота зла, сотворишь благое. Нам бы тоже уйти. От неоконченного дела нельзя уходить. Посылал я в обед Алёшу, Сказывал, не пускали бы людей, А они вот Еще сожгут барак, напившись яду. Я курил. Усатый плотник потянул носом сладкий дым И сплюнул на угли. Другой, молодой и пухлый, Точно пожилая баба-калачница, Как сел, так и задремал тотчас же, Опустив встрепанную голову на грудь. Шум за рекою стал тише, а в центре его настойчиво возвышался пьяный, воющий голос солдата. «Стой! Отвечай мне! Как ты можешь Россию не уважать? а а Рязань, не Россия, а кто Россия?» «Кабак», — тихонько сказал старичок, но сейчас же добавил громче и обращаясь ко мне, — «Это я про них, кабак, мол. Чего как надсаживаются веселые?» Теперь кричал парень в розовой рубахе. «Взы, солдат! Кусай его за горло! Взы!» Был слышен суровый возглас Селантьева. «Ты чё, собак травишь?» Не ты мне отвечай!» — выл солдат. Старичок спокойно заметил. «Должна быть драка». Я встал, пошел на ту сторону и слышал, как он негромко сказал своим «Ну «От, слава богу, и этот откатился». Встречу мне с того берега черной кучей валились люди, ухая, гикая, кряхтя, точно они поднимали и волокли большую тяжесть. Бабий тонкий голос визжал «Евша! Бросьте, его! бросьте!» Из толпы вырвался Силантьев, выпрямился, страшно и широко взмахнув правой рукою, снова прыгнул на людей. Парень в розовой рубахе тоже замахнулся огромным кулаком и тотчас раздался мягкий, хряский удар. Силантьев отпрянул назад и беззвучно осел в воду. Под ноги мне. «Так», — внушительно сказал кто-то, На секунду шум оборвался, и в уши сладко влилось пение воды. Потом кто-то бросил в реку большой камень, кто-то тупо захохотал. На меня лезли люди. Я наклонился к Силантьеву, пытаясь поднять его. Он лежал наполовину в воде, грудью и головой на камнях. «Убили человека!» — крикнул я, не веря в это, только для того, чтобы напугать, остановить людей, мешавших мне. Кто-то трезвым голосом недоверчиво спросил «Ну?». Парень в розовой рубахе пошел прочь, покрикивая с фальшивой обидой в голосе. «Ох, шабы! Он не лай! Какой я разоритель земли! Где солдат этот, который подзуживал, который сторож? Несите огня сюда!» Говорили все трезвее, спокойнее и тише. Маленький мужичок с головой, повязанной красным платком, Наклонился, приподнял голову Силантьева, но тотчас небрежно выпустил ее из рук, сунул руки в воду и четко сказал три слова: Верно, убили. Помер. Я не поверил словам, но взглянув, как вода реки перекатывается через ноги Селантьева, поворачивает их, и они шевелятся, словно пытаясь сбросить истоптанные сапоги вдруг всем телом. Почувствовал, что держу в руках руки мертвого. Выпустил их, и они шлепнулись в воду, как мокрые тряпки. На берегу стояло человек десять, но когда мужик сказал свои слова, они все сразу метнулись прочь, нелепо толкаясь, покрикивая озабоченно устало, который ударил «Погань, оттязь с работы! Солдат волынку эту завел!» «Верно, он! На него и показывать!» Парень в розовой рубахе ныл. «Братцы, я по чести! драковить. «Колом бить — это, милый, не драка!» «Ох, камнем, а не колом!» Тонкий бабий голос искренне возопил. «Ах, да господи, всегда у нас что-нибудь случается!» Я сидел на камнях, отупевший, ушибленный, все видя, ничего не понимая. В груди странно опустело, крики людей будили желание орать во всю силу, кричать в ночи медной трубою. Подошло двое людей. Передний нес в руках пылающую головню, помахивал ею, чтобы не погасло, и сеял на пути своем золотые искры. Он был маленький, лысый, узкий, как щука, поставленная на хвост. А из-за его плеча выглядывало чье-то серое каменное лицо с открытым ртом и круглыми совиными глазами. Подойдя к трупу, он наклонился, упираясь одной рукой в свое колено, и осветил, измятое тело Силантьева, свернутую на плечо голову. Я не узнал красивое казацкое лицо. Задорный вихор исчез в большой шишке черно-красной грязи, вздувшейся над левым ухом, скрыв его. Усы и рот сдвинулись на сторону, обнажив зубы кривой страшной улыбкой. Еще страшней был левый глаз — Он выкатился из орбиты и, безобразно огромный, напряженно смотрел на откинутую полу пиджака во внутренний карман, откуда высунулась белая каемка бумаги. Осыпая искрами это искаженное и жалкое лицо в красных полосках влажно-блестевшей крови, человек рисовал головнюю в воздухе над ним огненный венец и, причмокивая, ворчал. — Ну, конечно. Чё тут? Искры падали на голову Силантьеву, на мокрую щеку и гасли. В яблоке глаза играл отблеск огня. От этого глаз казался еще мертвей. Человек медленно расправил согнутую спину, швырнул головню в реку, сплюнул вслед ей и, поглаживая лысый череп, зеленоватый в темноте, сказал своему товарищу. — Ну... Ты ступай тихонько, бережком, до того барака. Скажи, там человека, мол, прикончили. Я боюсь один. Бояться нечего, иди, знай. Жуть! А ты не дурика. Над моей головой раздался спокойный голосок старика-плотника. Я с тобой пойду, ничего. Он натягивал на белую голову измятый картуз и брезгливо говорил, шаркая ногою о камень. «Кровища-то до чего нехорошо пахнет! Ногой, видно, попал я в кровищу в эту!» Лысый, сощурившись, присматривался к нему. Белый старик тоже озирал Лысого неподвижными глазами, продолжая строго и холодно. «Все водочка да табачок, сатанинское зелье!» Они оба были похожи друг на друга и на колдунов. Оба маленькие, острые, как шилья, зеленоватые во тьме, как лишаи. «Идем, брат, со духом святым!» Не спросив, кто убитый, не взглянув на него и даже не поклонясь покойнику, как требует обычай, старый плотник пошел по течению реки, осторожно переступая с камня на камень. За ним, нерешительно качаясь, стал шагать длинный серый человек. Они уплывали во тьму беззвучно, как два облака. Узкогрудый лысый пощупал меня острыми глазами, Вынул папиросу из жестяной коробочки, звучно щелкнул крышкой ее, зажег спичку и сначала осветил лицо убитого, потом уже закурил, тихонько говоря, «Это вот шестого убивает на моих глазах». «Как это убивает? Убивают?» Помолчав, он спросил, "Что ты сказал?» «Не пойму». Я объяснил, «Убивают люди друг друга». Но это все равно. Люди ли, машины ли, молонья ли, так что-нибудь. Одного земляка машин прихватила около бахмача. Одного вот этот же в драке прирезали. Бадьёй в шахте пришли было тоже. Считал он спокойно, но ошибся. Насчитал только пятерых. Стал озабоченно вспоминать снова. Получилось семеро. Ну, все едино, сказал он, вздохнув и затягиваясь так сильно, что все лицо его облилось красным отблеском огня папиросы. Всех не сосчитать, которого так по случаю пропадают. Не будь я старенький, то и я бы где-нибудь пропал. Ну, старость зависти не порождает. Я живу. Ничего, славьте, Господи. Кивнув головой на Силантьева, он продолжал. — Родные его, али жена будут теперь вестей. Писем ждать от него не пишет. Тут они подумают, загулял, дескать, забыл своих. Около барака становилось все тише, костры догорали, люди таяли во тьме. С гладкой желтой стены пристально смотрели на реку темные круглые глаза сучьев. Одно окошко без рамы мутно светилось, из него вылетали на волю отрывистые и сердитые возгласы. — Сдавай скорей! трефях А здесь козырной с барданом! Тут ты, дьявол! Вот судьба! — В картах не судьба, а! а ловкость, — сказал лысый, сдувая с папиросы пепел. Неслышно перешел реку усатый плотник, остановился около нас и тяжко вздохнул. — Чья землячак? — спросил его лысый. — Да вот, — негромко смущенно сказал плотник, — такой огромный, мягкий в темноте. Даль бы мне курнуть разок. — Можно. На папероску. — Спаси, Христос. А то баба забыла табачком мне принести, Да и дедушка у нас насчет курева строгий. — Это... Который ушел? Ну да, он, закурив плотник, спросил. До смерти убили. Помер. И оба замолчали, покуривая. Перевалила уже за полночь. Изорванная полоса неба над ущельем была похожа на синюю реку. Течет она тихонько над землей, окутанной ночью, и плывут в ее гладких волнах яркие звезды. Становится все тише, ночнее, и как будто не случилось ничего особенного».